Глава 19. Спасение души Вопреки надеждам, я не проснулся в кровати Ириды. Не ощутил ее запах, оставшийся на подушке. Наоборот, душа забыла дорогу в мир мертвых. Как такое возможно? Долгие годы я не знал, как выбраться оттуда, а сейчас хотел вернуться и не мог. Я снова мог видеть, но теперь обхват зрения составлял все 360 градусов. Душа лучом яркого света вырвалась из умирающего тела. Я увидел себя со стороны. Худое тело парня с седыми волосами, слишком тощее для живого человека, налитые кровью глаза застыли в вечном покое. Дейл положил подушку обратно под мою голову, так заботливо, будто и не убивал меня. Он ушел так же тихо, как пришел. Но душа в виде нематериального лучка света направилась следом. Мой убийца прошел через стойку регистрации пациентов, где в зоне ожидания сидели сестры-близнецы и младший из нас Сария. Они читали каждая свою книгу и не обращали внимания на происходящее вокруг. Иного от них я и не ожидал, но надеюсь, что моя смерть не скажется на их жизни. Дейл зашел в лифт и спустился на первый этаж, а луч моего света последовал вниз, минуя стены. Он прошел мимо сонного охранника... Вышел из здания и снял белый халат с бейджиком. Скомкал их в руках, на стоянке сел в автомобиль. Моя душа пробралась внутрь и заметила связанного мужчину в багажнике. Похоже, что халат и машина принадлежали ему. И хоть я не мог присесть на заднее сиденье новенького кожаного салона, свету души не составило труда последовать за движущейся машиной. Чувствовал, что могу материализоваться, как делал это в мире мертвых, но не знал, во что это выльется здесь что-то подсказывало, лучше не попадаться в таком виде людям на глаза. Большинство человеческих эмоций стали чуждыми, но даже смерть не смогла забрать вечную благодарность моей семье и любовь к Ириде. И сейчас со мной двигала не жажда мести, а банальное любопытство. Душа почему-то ликовала, что избавилась от ненавистной оболочки. С каждой секундой смерти открывались новые грани меня. Дейл выехал из города и ехал всю ночь. «Я потерял все материальное, да и свет не мог уставать», следовал за ним до самого утра. Когда огненные всполохи солнечного диска осветили горизонт, машина остановилась возле многоквартирного дома. На улицах оказалось безлюдно в такую рань. Лесной душитель вышел из машины и потянулся. Хрустнули кости спины, рука коснулась черной кофты вместе раны на животе, лицо исказилось от боли в ужасной гримасе». Он поднялся в лифте на четвертый этаж, повернул ключ в замочной скважине, оказался у себя дома. В захламленной студии пахло прогорклой старостью, но Дейла что-то насторожило. Его спина выпрямилась, он медленно переставлял ногами, взгляд метался туда-сюда. «Неужели мне до конца мироздания предстоит и наблюдать за людьми? Пожалуй, ничего хуже и не придумаешь» рассуждал я, пока Дейл добрел до дверцы ванной комнаты, чтобы обнаружить там Карла с пистолетом в руках. Дейл открыл дверь и насупился от неожиданности. Он не успел даже среагировать, как Карл выстрелил. Все произошло так быстро, что я не сразу понял, как это случилось. Пистолет дымился, а Карл встал над целом Дейла. Пуля раздробила тому череп. На лице чернокожего полицейского читалось облегчение. Он не жалел о содеянном. Я заметил, как из грудили снова душителя выходят черные струи дыма. Они обволакивали тело и спускались ниже и ниже по этажам. Но полицейский, похоже, этого не мог видеть. Моя душа подлетела к Карлу, и я на ухо прошептал «Спасибо». Знание о материализации одного только голоса возникло из ниоткуда. Полицейский вздрогнул, и пистолет выпал из его рук прямо в распространяющуюся лужу крови. «Я следил за дымными струями, что медленно покидали мертвеца, уволакивая ее душу в коридор межмиров. Следовало успеть ухватиться всего за одну нить, чтобы вернуться к Ириде и обрести спасение в смерти». Слова в мыслях перемешивались на всевозможных языках в основном на латыни. Знания потустороннего мира, который скрывался в мире живых среди людей, всплывали один за другим. Среди них нашлось и то, что помогло остановить дымные потоки над целым и попрощаться с Карлом. Луч света коснулся пола, сначала материализовались светлые нити моей души, затем они сложились в кости и обрели оболочку. Я направил большую часть света к руке, и та появилась в воздухе прежде, чем остальное туловище. Мой взгляд упал на висящую в воздухе худую ладонь с острыми, как ножи, когтями. Карл отпрянул, от страха свалился на запыленный ковер, не успевший пропитаться кровью убийцы. Моя рука опустилась на грудь покойника, и свет соприкоснулся с тьмой. Потоки окутала пылающая светом паутинка, связала их и замедлила. Тем временем начала обрисовываться голова, и зрение вновь стало бинокулярным, как у человека. Я увидел в зеркале шкаф отражение своего собирающегося лица и обомлел. Больше не существовало тощего седого парнишки. Вместо него над трупом стояло высокое существо. Бледная, синюшная, как у утопленника, кожа сияла золотыми нитями. Я ощутил в себе мощные мышцы, какими никогда не обладал. Потрескавшуюся кожу пронзали золотые узоры, что уходили к сияющим глазницам, а на голове выросли небольшие рога. Ноги, едва ли наполовину успевшие покрыться мышцами, перешагнули через труп. Но мое новое тело отторгало человеческую кровь в лужу под ступнями. Я наклонился к дрожащей фигуре Карла и прошептал. Слова эхом заполнили все помещение. «Не бойся, я заберу этот грех на свою душу». Карл сглотнул. В глазах читался первобытный страх перед демонами. «Как ты его нашел?» — продолжил я шепотом. Мое новое туловище постепенно собиралось и заполнялось сияющими золотом органами. «Я, я!» — Карл запинался. «Я нашел!» В доме лесника бумажник и забрал улику себе. И сразу поехал сюда, чтобы прикончить ублюдка. Он судорожно замотал головой. Права оказались фальшивы, имя тоже, но я узнал его на фото. Прошло много лет, но я узнал. Как узнал? Моим напором двигало природное любопытство. Желтый форт. Я помнил, что 20 лет назад он еще на нем ездил, но не был уверен. Не мог сравнить номера. А когда увидел фамилию в чеке удостоверился наверняка. «Как ты решился сюда приехать? Как переселил свои же принципы?» Я позвонил его бывшей жене. Мы встречались в школе. Его голос стал ровным, но все еще отдавал страхом. Когда они развелись, она пришла за помощью, он ее чуть не задушил. Она продиктовала адрес, который тот указывал в документах последний раз. Я сомневался. Снял номер в мотеле через дом и ждал. Позвонил в участок и узнал о смерти еще одного ребенка. Я сорвался. Пришел сюда и ждал. «А ты хитер!» — дьявольская улыбка озарила хищное лицо. Я увидел в отражении лужи крови свои острые, как иглы зубы. «Не узнал меня?» В ответ он судорожно помотал головой. Я рассмеялся тихо, но зловеще. Наконец, почувствовал себя собой, чудовищем, неспособным испытывать страх. «Ну же, Карл, без моей подсказки ты бы этого душегуба не отыскал!» Я продолжал дьявольски улыбаться, что явно пугало моего старого друга. «Мор... Морфей?» — он сглотнул ком в горле. «Но ты же умер, мне так сказали!» «Догадался-таки, умер, но и после смерти есть жизнь». Я вытянул ладонь к его груди, всё тело полицейского напряглось. «Я же обещал, что заберу твой грех». И ладонь проникла внутрь плоти, став вновь нематериальной, но сохранила золотые очертания. Она вытянула темную нить из души офицера, она там была всего одна. Сердце друга бешено колотилось, стремясь вырваться из груди. Я не хотел довести его до инфаркта и шепотом успокаивал, будто передо мной сидел ребенок, а не взрослый мужчина. «Тише, тише, твоя душа чиста, ты можешь жить дальше». Слова эхом разносились по студии, выбивались из окна, попадались едва слышным шепотом в разум вышедших на улицу прохожих. Ноги только начали обрастать темной плотью, а уже следовало идти своей дорогой. «Прощай, Карл!» – прошептал я на вращание и схватился за лежащую под ногами дымную струю, невидимую для человеческих глаз. «Прощай!» – он издал сдавленный хрип. Искрящаяся паутинка исчезла, а материальная составляющая растворилась светящимися огоньками и, как светлячки, угасла в свете дня, проникающего через распахнутые шторы. Тима понесла меня с собой, стремительно закручивая в дымном водовороте, и свет моей души исчез с этого света. Нематериальная душа оказалась в коридоре меж мирами. Непривычно было оказаться здесь лучком света, не способным бояться всех окружающих смертей, но, похоже, недавно ушедшие из жизни меня сторонились. Они обходили стороной, боясь, струящегося света, а свет был все тем же, неважно в какой мир нас помещали. Он оставался бесконечным. И в этот раз не было резона искать проход в миры мертвых. В прошлый раз прошел лишь потому, что меня отвела Ирида. Чистому света никогда не найти проход для тьмы. Это знание с уверенностью откликалось во мне. Вместо поисков портала я направил свою душу наверх, так высоко, что бесчисленное количество черных сгустков душ остались позади. Времени здесь не существовало, и я не понимал, Прошла всего секунда или целая вечность, когда свет коснулся потолка. Каменный свод магической пещеры осветили струи ярких лучей. Они двигались по потолку, не трогая несчастной тени душу внизу. Я вновь видел мир на 360 градусов, подобно стрекозе. Лучи света пронзали свод, опускались все ниже и ниже. Наконец, один из них нашел выступ, напоминающий стену в бесконечном пространстве скопления душ. И я направил всего себя одним лучом света к одинокой преграде, что впитывало направляемую к ней энергию и оставалась черной, как беззвездная ночь. Свет прошел сквозь стену, словно то и вовсе не существовало. Постепенно вспоминал, что бывал здесь прежде, но не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. Новые знания позволили догадываться, в кого я обратился, но подтвердить это могли лишь спрятанные где-то глубоко внутри подсознания воспоминания. Тело стояло на ступеньке в невесомости среди вечерних сумерек, что знаменовали единство света и тьмы. Внизу простирались густые облака, окрашенные красным заревом. Высоко надо мной среди алой перины небес возвышался столб земли, а ступеньки, парящие среди бело-розовой дымки облаков, вели ввысь. И чем выше я поднимался, тем отчетливее видел замок, который принадлежал самой смерти». Издалека он затмевал все вокруг своей мрачностью. Разинутый в немом крики череп, выступающий в центре фасада, восхищал и пугал каждую смертную душу, что рискнуло забраться сюда. Я помнил, что внутри всегда стояла оглушающая тишина, слова утопали в глубинах огромных комнат. И даже тысячам свечей казалось не под силу убрать все бродившие в замке тени. Свет души постепенно обрастал плотью, но это не мешало подниматься. Плиты из красного камня фиксировались прямо в воздухе и не прогибались под тяжестью шагов. Кости ног, не успевшие рожиться плотью, звонко стучали, разрушая могильную тишину. В этом месте не существовало времени. Оно расположилось на стыке миров. Я поднимался долго, но новое тело не уставало. Человеческие ноги оставались босыми, но это не делало их слабыми. Наоборот, с каждым пройденным шагом ко мне возвращалось былое могущество и утраченные знания. Я дошел до конца, но ощущалось, что провел в пути целую вечность. Сверху у Грюма смотрели острые, как мечи, шпили башен, чьи верхушки угадывались где-то высоко. Горели свечи в окнах на месте пустых глазниц гигантского черепа, чьи острые зубья, подобно сталактитам в пещерах, сейчас свисали надо мной. Слух обострился, и ни единое завывание ветра над свечой не могло спрятаться в величественном сооружении. На вратах под черепом изображались крылья. Стоило приблизиться, как выпуклый орнамент разжегся огнями красного пламени, и врата медленно распахнулись. Я прошел внутрь. Босые ноги скользили по мягкому ковру цвета крови. Бордовый оттенок оказался разбросан повсюду. В высоких сводчатых рамах, окон, гобеленах на стенах, люстрах и в самом огне свечей и факелов, освещающих пространство. Стоило миновать парадный зал и проскользнуть в арку соседнего помещения, как тишина растворилась. Здесь бродили сотни душ и хранителей. Голоса сливались воедино, но я легко уловил общее слово. Имя, что говорили здесь сотни раз за одно мгновение. Акронос. На меня не обращали должного внимания. Свет в царстве тьмы как-никак. Хотя я на самом деле и сам себя не замечал, пока взгляд случайно не упал на громоздкое овальное зеркало в лестничном переходе на второй этаж. Ноги больше не были босыми. Их укутывала песчаная золотая вязь. Она мелкими узорами покрывала все тело, что так было похоже на человеческое, но таковым не являлось. Блестящий песок стал частью кожи, переливался, пересыпался и постоянно двигался под неизвестно откуда взявшимся черным одеянием. Искрился в зрачках моих глаз. Из-под седых волос выглядывало мертвенно-бледное лицо с посиневшими губами. И на этом фоне нелепо смотрелись короткие золотистые рога, состоявшие из того же песка, что было мной. Я лишь усмехнулся от своего отражения, обнажив ряды иглоподобных зубов. Искомая находилось рядом, так близко, что ноги сами неслись по бесчисленным лестницам и коридорам, одинаково мрачных и налитых кровью в свете свечей. Я вышел в зал с округлой стеной и понял, что нахожусь внутри башни черепа. У дверей скопилась целая очередь из заблудших душ. Но я не собирался ожидать здесь вечности и нагло прошел по красному бархатному ковру, который вел к пьедесталу. Среди стен, что по цвету могли сравниться со столетними костями, возвышался трон. Красные кристаллы сияли, подобно рубинам, но это не были драгоценные камни. С них по десяткам ступенек, ведущих к пьедесталу, струилась алая кровь. Она касалась пола и впитывалась ковром, что расстилался по всему замку. Я обернулся, чтобы посмотреть наоборот ступни, и обнаружил красные капли. Сидящий на троне приметил меня. Глаза существа сияли белым огнем, подобно порталам в мире мертвых. Он медленно развел руки и хлопнул в ладоши. Двери зала захлопнулись, и страждущие души за створками притихли. От властителей исходила тьма, настолько сильная, что могла бы поглотить пол мира. Но вместо того, чтобы испугаться, я провозгласил. «Ну, наконец-то!» «Зачем ты явился, Морфилеус?» Голос Бога громом разразился по залу. «Рассказать тебе о страхе Акронос, Повелителе Мертвых?» Я злобно рассмеялся. «Ты познал страх?» Он встал с трона и спустился ко мне по лестнице. Тяжелые доспехи молотком стучали по камню. «Познал и пришел за своим желанием. Я успел многое вспомнить за время проделанного пути». Почти два десятка лет назад, по летоисчислению Земли, я спустился в мир мертвых. Все архидемоны и обычные демоны бывают там, чтобы позлить хранителей. Вечное противостояние касалось и меня, пока Кронос не спустился с пьедестала, чтобы победить и изгнать всех светлых из преисподней. И его тьмы хватило бы, чтобы стереть каждую светлую душу с ликами раздания, но вместо забвения Бог смерти решил проучить высшего демона кошмаров, и мы заключили сделку. Он лишил меня плоти, что сейчас казалось неродной. А оставшийся лучик света окропил своей кровью, чтобы он переродился в мире живых. Так меня сковало человеческое тело. И давалась всего одна жизнь в теле мальчишки, чтобы вернуться. «А память вернулась!» Загробный смех разнесся по залу, обратился в ветер, задувший свечи люстр, свисающих с потолка. «Да, Кронос, не прошло человеческой жизни, как я победил страх и вернулся, не успев умереть по естественным причинам». Я говорил серьезно, вспоминая сделку или скорее пари. «И вот я перед тобой пришел за своим желанием». «Признаться, я надеялся вогнать тебя в бесконечный цикл перерождений, и так до конца времен». Его рот растянулся в зловещей улыбке. «Ты не мой бог, а Кронос. не тебе решать мою судьбу». Будто в подтверждение тяжело сказанных слов от меня стали отделяться песчинки. Они закружили вокруг, стремясь защитить хозяина. Но я держу свое слово. Каково твое желание, Марфилеус? Ухмылка мгновенно исчезла с моего лица. В кожу вернулись песчинки. По пути сюда я столько раз вспоминал, как меня покарали, как умирал снова и снова, как нашел выход, победив страх человека перед смертью и обрел прежнюю плоть. Чего еще мне желать? Архангелов в служении, Личный замок на единственном острове среди грани океана? Нет, все не то. «Как ты победил страх?» Раздавшийся злобным эхом голос заставил прервать рассуждение. Его вопрос осенил меня, и я прошептал с давленным хрипом. «Ирида!» «Говори точнее!» Стены содрогались от его напора, а я стоял обескураженный воспоминаниями человеческой жизни сильнее, чем всем, что было до этого. В сознании всплыли изумрудно зеленые глаза прелестной девушки, что желала быть со мной, ничего не прося взамен. «Любовь побеждает страх», — провозгласил я, чтобы это услышал весь замок со своими служителями и просителями. «Что за чушь ты несешь? бледное лицо Бога пронзили черные сгустки гнева. «Я желаю остаться в твоем мире с одной светлой душой, пока ее срок не подойдет к концу». «Это окончательное желание, и ты думаешь, что она примет тебя таким?» Он махнул рукой. «Какой резон мне оставлять тебя здесь, чтобы страдали мои подопечные?» «Ах да, прости за строжада. Вместо раскаяния мое лицо изображало надменность. «Если бы я знал, что темные, грешные души вырвутся на волю, то все равно бы это сделал. И не сомневаюсь, что важен не облик, а душа». «Неужто ради любви спустился в ад?» Светящиеся глаза Бога прищурились. «А ты не знал, что наверх с тобой поднялись лишь порабощенные светлые души?» грешников свет бы изничтожил. Звучит так, будто я сделал тебе одолжение и уволил непутевого сотрудника. Ты ради любви спустился к живым, покинул свою обитель на сотни лет, а я всего лишь спустился в ад. Где же твоя королева, Акронос? Почему не подле тебя? Все ангелы и демоны знали историю его единственной супруги. Бог не стал отвечать. Он был в праве не свергнуть меня обратно к живым, чтобы я вновь сеял по миру кошмары. Тот, кто 17 лет страдал от ужасов снов, «Сам оказался демоном страшных грез. Какая ирония. Люди никогда не забывают кошмары и поэтому опасаются их в реальности». «Сорок пять лет, а больше мне прошу», — продолжил я. «А что потом? Она переродится, и ты разом забудешь о своей любви?» Он насмехался над последним словом так, будто в нескольких этажах выше не сидела в своих покоях та, ради которой он сам был готов завоевать целую вселенную. Прошли миллионы лет, но она по-прежнему оставалась светлой душой в этом замке. Я знал женщин, от которых пахло цветами и потом, но лишь от одной пахло приятным предвкушением смерти. Бог задел меня за живое и, дрогнувший уголок рта, выдал все. Я найду ее, где бы она ни родилась. Если она действительно любит такую тварь, как ты, то я позволю тебе найти ее после. Поступательно, спокойно заявила Кронос но если она тебя отвергнет, то ты больше никогда не найдешь дорогу к мертвым. «Согласен», — не думая, провозгласил я. «Создай украшение из своих нескончаемых песков забвения и подарей, тогда найдешь ее после очередной смерти». Я кивнул, гордо поднятой головой. Акронос поднял руки, закованные в черную броню, и зал содрогнулся от хлопка его ладоней. Прямо с ковра ко мне поднимались дымящиеся струи тьмы. Я стоял неподвижно, пока они закручивались вокруг, пока пол под ногами не исчез, пока я вновь не оказался на пороге дома Ириды.